Глава 51. Стой с меня, придурок! завопил Данти. Я быстро поднялся, глядя на охранников. Хотелось узнать побольше о Рорике и Луисе. Почему их поймали, как давно, что будут делать. Но вряд ли я уговорю Дантиста еще раз залезть со мной в кабину. Хотя кто его знает? Охранники за окном уже откровенно ржали с нас, но это даже хорошо. По крайней мере, они ничего не заподозрили, и я смогу повторить. — Теперь-то можно называть тебя Данти? — спросил я и тоже заржал. Мой сокамерник выглядел обиженным, но мне было наплевать. Когда же охранникам надоело ржать или же они вспомнили о своих делах, их и след простыл. Ну а я забрал свою одежду с туалета, постирал ее и сам принял душ. Но не успел я закончить, как к нам вломились охранники во главе с Буриком. «На выход!» — рявкнул тот на манер тюремных надзирателей. «С вещами?» — пошутил я. «С хуями!» — ответил тот. «Бегом давай, а то в крови своей купаться будешь». Я нарываться не стал и послушно последовал за охраной. Четыре человека? Да вы никак ценить меня стали!» Заметил я. «Пасть закрой, после того, что ты с Руфусом сделал! Это чудо, что ты все еще жив!» «А что с ним?» Спросил я. Мне тут же прилетело в живот обратной стороной шокера, от отчего я начал задыхаться. На пару секунд даже всерьез испугался, что не могу дышать. а Затем успокоился и смог поймать немного воздуха ртом. «Сказал же, заткнись!» С улыбкой произнес Бурик, наслаждаясь моей болью. Он такой медленный, я мог отобрать этот шокер и запихать ему в задницу, но тут еще четверо парней. Да и подмога прибежит быстро. У каждого на поясе есть тревожная кнопка, и кто-то донажмет ее. Меня привели в операционную, отчего внутри проснулись неприятные воспоминания. Пусть и не мои, но ощущал я их как собственные. А еще здесь был мой старый знакомый, красный доктор. Увидев его, внутри сразу закипала злоба. Руки стали темнеть, глаза жечь. Но мне сразу же вкололи дозу Орума, и мутация прекратилась. «Ты? Узнал меня? Через столько лет?» Безразлично и все тем же низким голосом. «Хватит болтать, привяжите его!» — скомандовал Руфус. Я его сразу и не заметил. Он сидел в темном углу, а рядом стояли еще четыре охранника. Итого 9 ребят с шокерами, один маг, красный доктор и пара его ассистентов. Как же много ко мне внимания. Я хотел было рвануть к Руфусу, но четыре охранника сразу преградили мне путь, включив заряд на своем оружии а по спине прилетел разряд от Бурика и парочки других ребят. Ноги подкосились, и я завалился на пол. Меня уложили в кресло и приковали кандалами и ремнями. «Я не хотел этого делать», – спокойно начал Руфус. «Но ты не оставляешь мне выбора. Даже зная, что твоя дочь у нас, ты сопротивляешься, пытаешься всячески навредить. А то выходка с ментальной защитой – — Не знаю, как ты это сделал, но это была последняя капля. — Что вы собираетесь сделать? — едва ворочая языком спросил я. — Заткни! — начал было Бург, замахнувшись на меня, но Руф его остановил. — Мы вживим тебе дневную частицу! — спокойно ответил Руфус. — Да, вероятность, что ты переживешь эту операцию всего 10%. Но нам не нужен такой проблемный подопытный. А вот в возможности попрактиковаться в соединении частиц, доктор Керн будет очень рад. Ага, буду, подтвердил доктор в красном. Даже при неудачном исходе у нас останется твоя гибридная частица, и мы сможем вживить ее более благодарному подопытному. Хотя таких как ты у нас шесть человек. А вот гибрида с тремя частицами еще нет, пояснил Руфус. Неплохо было бы еще пару тестов провести. У него нестандартно высокая ментальная защита при низком уровне остальных навыков. Глядя в планшетку, сказал док. Нет времени. Он чуть не убил меня, причем это уже второй раз. Лучше не давать ему больше такой возможности, сказал Руфус, начиная нервничать. «Вырубить пять кристаллов», – скомандовал доктор, взяв в руки ножницы. Он аккуратно разрезал еще мокрую одежду, а помощники отнесли ее прочь. «Может быть, немножко больно», – предупредил док и начал резать грудь. Я уже был на грани обморока, так что сумел абстрагироваться от боли и думал о жене и дочке. Но когда ублюдок добрался до моей частицы, терпеть стало невыносимо. Освещение несколько раз менялось в зависимости от моего состояния. Я в это время пытался проникнуть в чью-то голову, но у меня не получилось сконцентрироваться. Да и способности были ослаблены. А вот Руфус крепко засел у меня в голове и контролировал самочувствие, не давая мне учащать пульс и дыхание. И не боится же гад, что снова его вышвырну Хотя я бы и не смог под несколькими нулевыми кристаллами. И он это знал. «Жаль, вот так глупо погибнуть на операционном столе!» Пронеслась у меня мысль перед вживлением новой частицы. Но умереть в этот день мне было не суждено. М -м, новая частица!» Обрадовался Мерканем. «Забирай!» Подумал я про себя. И только потом понял, что он... Не умеет читать мои мысли. Да и плевать. Ничего особенного я не почувствовал. А посмотреть, вживили ее или еще нет, я не мог. Голова была крепко прижата к столу. — Готово! — воскликнул док. Свет стал тусклее, а в груди засвербело от затягивающейся раны. — Он жив! — изумился Руфус, подойдя ко мне. Сам не могу поверить, хотя у него хорошая регенерация, и частица еще не очень развита. Изучи потом все его показатели, мы должны это повторить, и не один раз. Да, само собой, думаю, с его дочкой тоже получится. Нет, только не Лиза!» Начал я брыкаться, услышав о ней. «Даже не отключился, удивительно!» Бормотал задумчиво док. «Тьфу, первая ступень!» Возмутился Мерканем. «Знал бы, так не принимал. Это не считается». Я не обращал на него внимания, все пытаясь вырваться из кандалов. «Уведите его в камеру, нужно продолжать тесты», — приказал Руфус. Меня начали отстегивать, и как только освободили от оков и ремней, я врезал охраннику по лицу и потянулся к шокеру. Меня тут же принялись бить током несколько человек. Док и Руфу кричали охранникам, чтоб те меня не забили. А я, наконец, отключился. «Охренеть, живой!» — раздался знакомый голос Данти. «У тебя уже в привычку входит будить меня этой фразой», — ответил я. И, а ведь правда, но с каждым разом в это все труднее поверить. И как оно быть первым гибридом с тремя частицами?» «Да откуда мне знать?» Отмахнулся я. Не прикидывайся, по шраму вижу, что операция была и явно не по извлечению. Тебя так осторожно на кровать уложили, будто от тебя судьба человечества зависит. Они вживили частицу, но та не принялась. Я не чувствую никаких изменений. А ты не почувствуешь. Пока она пробудится, может несколько лет пройти. А может всего несколько дней. Откуда знаешь? Я много чего знаю и многое повидал. «Одно могу сказать точно. Эти ублюдки сделают все возможное, чтобы частица пробудилась как можно быстрее. И поверь, у них получится ускорить этот процесс. Еду уже приносили?» – поинтересовался я, решив сменить тему. «Ага, вон твоя порция стоит», – указал он на стол. Я попытался встать, но тело меня отказывалось слушаться. Во всех мышцах ощущалась крипатура, будто я весь день вагоны разгружал, а ночью загружал обратно. «Сука, когда эта херня прекратится?» – выругался я. «Похоже, никогда. И нафига я тебе поверил?» «Это ты мне говоришь? Ты же сам искал это логово!» «Откуда ж я знал, что тут такой псионик мощный?» «Хотя мог бы догадаться. Сумеречный вулкан все-таки». «Так, стоп!» Внезапно меня осенило. Вот откуда ноги растут. Мои пси-способности, как и у Руфуса, становятся сильнее, когда мы рядом с этим вулканом. И как я сразу не допер. Вот как я смог прочитать мысли тех ребят. И вот почему моя ментальная защита такая мощная. Хотя тут, возможно, и мерканем помог. «Что такое?» – спросил Данти. Вулкан дает Руфусу силу. Вот почему ты здесь слабее, чем был в городе, а Руфус сильнее. Эй, я не слабее. Ну, сейчас-то ты вообще, считай, инвалид. Пошел ты. Все из-за тебя и твоих дружков. Если бы вы не зажали нас с двух сторон... Слышь ты, если бышник, думай лучше, как выбираться. Мы замолчали, задумавшись о своем. Я размышлял о ролике с Луисом. И думал, откуда у них дневная частица. Вряд ли они поймали Сэма. Его частица должна быть сильнее. А Мирканим сказал, что она первой ступени. Значит, это другого бедолаги. Выходит, Сэм на свободе. Хотя что он один может сделать? Даже с Натой и Кутисом этого мало. Но от Рорика я не ожидал, что он так просто подставится. Хотя от него чего угодно можно ожидать. Через какое-то время за мной пришла охрана. Меня любезно сопроводили в комнату для испытаний. Причем действительно относились немного бережнее, чем раньше. Не били и даже не толкали. Хотя, может, все дело в том, что я держал рот закрытым. Но побои мне сейчас ни к чему. Я и без этого едва ходить могу. Без всяких объяснений меня завели в комнату, которой явно редко пользовались. Полы здесь были не такими затертыми, как в коридорах или других помещениях. Даже паутина висела в некоторых углах и между кристаллами. Да и сама конструкция отличалась от остальных. К примеру, перегородка была не стеклянной, а каменной, лишь с небольшим окошком. А внутри пыточной не было вообще никаких приборов или креплений, чтобы меня приковать. Лишь голые стены, полы, кристаллы на потолке и пара решеток для вентиляции на стенах. Самое большое отличие было в температуре. Если во всех других комнатах она была прохладной, но приемлемой, где-то около 17 градусов, то в этой комнате она была явно минусовой. Ощутив это, я понял, зачем меня привели. Хотят, чтоб я создал пламя для собственного обогрева. Но даже будь у меня такое желание, я бы не смог этого сделать. Частицу поглотил мерканием. Вот только Руфус об этом не знает. Температура постепенно падала. А может это только мне так казалось, Но мое желание согреться минут через 10 пересилило все остальные. Я уже перепробовал все способы согреться. Приседал и отжимался, дышал себе в руки, сворачивался клубочком и растирал тело руками. Вот только не сильно это все помогало. На мне были только рваные тонкие штаны и майка. Хорошо хотя бы сухие. Даже обуви никакой. Через полчаса я уже орал охранникам, чтоб выпустили меня и что я не могу использовать дневные навыки. Но все мои крики будто не слышали. А может так и было. Вышли на часик, затем вернутся и проверят, горю я или нет. Хотя даже будь у меня дневная частица, навык я смогу использовать максимум минуту. Значит за мной должны наблюдать. Только почему не выпускают? А если я здесь сдохну? Такой ценный объект умрет от переохлаждения. Бред. От безысходности я даже попытался создать огонь или хотя бы увеличить температуру тела. Уверен, что дневные это могут, но естественно у меня ничего не получилось. В какой-то момент, когда я уже не чувствовал ни рук, ни ног, дверь открылась и меня вывели из комнаты. — Ничего, в следующий раз получится, — успокаивающе сказал Бурк, протягивая мне горячую кружку. Я сначала удивился такой любезности, а затем, взяв кружку в руки, почуял запах мочи. — Ах ты ублюдок! — процедил я, выливая содержимое ему в лицо. У него оно аж перекосилось от злости и отвращения. Тут же затрещал электрошокер, тыкаясь мне в грудь. Боли как таковой не было, лишь неприятные сотрясающие ощущения под кожей. Однако я завалился на пол после пары ударов, но это не остановило моего друга. Через полминуты его оттащили другие охранники, а меня подняли и отвели в комнату. — Прими горячий душ, чай и одеяло сейчас принесут, — сказал незнакомый мне охранник, закрывая дверь. — Ого, да ты теперь уважаемый человек. Странно, что тебя еще не пересадили от меня. Радуйся, сегодня нужно еще попробовать. — Что попробовать? — не понял дантист. — Сам знаешь, в кабинке. — Что? Нет-нет, я туда с тобой больше не полезу. — заупрямился он. — Полезешь. Мне нужна... Мне это нужно. Вот если нужно, сам и лезь. — Сам я не смогу, а хотя... Я принял горячий душ, как и советовал охранник. Затем выпил горячий чай и, укутавшись одеялом, залез в кабинку. Что-то у них совсем голова не варит. Раздали мне столько плотной ткани. Но мне это только на руку. Скрыть от излучения получилось все тело, когда я уселся, поджав под себя ноги. Но способности все равно не работали. Данди, у меня не получается!» — крикнул я из кабинки. — А мне-то что? Старайся лучше. — Да помоги ты! — Сука, поверить не могу, что занимаюсь этим. — буркнул Данти, заходя в кабинку. — Подними одеяло к потолку. Лучи слишком близко к моему телу или вокруг меня. Точно не знаю, в чем дело, но не получается. — пояснил я. — Ладно, сейчас помогу, если это поможет выбраться отсюда. Данти залез повыше, а я уселся на пол. И как только все кристаллы оказались укрыты одеялом, я смог использовать свои способности. Причем в этот раз сканировать местность было даже легче. Сказывался успешный опыт или более эффективное использование одеяла, я не знаю. Но я смог дотянуться дальше, чем в первый раз. «Я не знаю, в чем дело». «Дневная частица вообще никак не проявляется, но тело ее точно приняло. Я бы даже сказал, жадно проглотило», — сказал красный доктор Руфус, усидя у него в кабинете. «Мы и парных-то гибридов не до конца изучили, а про тройных и говорить нечего. К тому же с дневной частицей работали редко, может, ночная ее подавляет или еще что?» — ответил Руф. «Мне нужно больше дневных частиц. Нужно вернуть контроль над третьей лабораторией». «Не забывайся, Керн. Ты хороший доктор, но не более. Командовать тут тебя никто не назначал, и власти у тебя нет». Тихо и вкратчиво сказал Руфус. «От этой фразы я почувствовал страх, но это были не мои эмоции, а доктора». «Я не командую, просто у меня нет материала для работы». Тот отряд дневных был просто находкой, но мы потратили все частицы. Это не твоя забота, повысив голос, сказал Руфус. Доктор опустил взгляд и замолчал. Изучай Варуса, удели внимание его дочке. Да, еще можешь ту ночную частицу вживить новенькому, лысый который. Он вроде крепкий парень. Я выяснил, что у них лагерь недалеко от нас и там его родственник. Так что он будет паенькой, а я займусь своей работой. Найду этот лагерь и приведу всех, кто там есть. Надеюсь, тогда этот сученыш будет посговорчивей. А если нет, придется немного покалечить его дочь. И тут я потерял концентрацию от переизбытка эмоций. Хотелось схватить этого урода за горло и душить его изо всех сил. «Сука!» – выругался я. Данти резко дернулся, едва не упав, второй раз. «Да сам ты сука! Зачем так пугать?» «Поселок в опасности! Нужно валить отсюда!» «Давно пора, только вот как?» «Не знаю, подержи еще одеяло, попробую дотянуться до ролика. «Да ты затрахал уже!» – выругался Данти. «Эй, вы, трахали! Пора на прогулку!» Донесся голос из комнаты. Денти бросил одеяло на пол, я медленно открыл дверь кабинки. «Да выходите, не ссыте! Знаете, сколько я таких видел тут? Обычное дело!» С улыбкой сказал охранник, ожидая нас. Дентист с ненавистью посмотрел на меня, а я в ответ лишь пожал плечами. Но ну, не говорит же охраннику, что у нас там магический ритуал был. Мы вышли, сразу закрыв дверь в кабинку. Про одеяло все будто забыли и слава Ноксом. Нас вывели в общий зал, где людей стало больше, но и охраны прибавилось. Рорика или других знакомых я не увидел и с нетерпением ждал окончания прогулки, чтоб снова воспользоваться одеялом. Однако Рорик меня опередил и очень удивил. Хотя я уже устал удивляться этому чудику. На книжной полке я заметил странный порядок книг. И только потому, что мне было нечего делать, и я перечитывал названия все тех же книжек, что я читал в детстве. Мне они ничего не говорили, а вот Варус прочитал их все. На земле я даже об авторах таких не слышал. Но с воспоминаниями этого тела я знал все сюжеты. Однако порядок был очень странный. Если сложить за главные буквы верхнего ряда, то получалось слово «ничего». Средний ряд я сначала не разобрал, а потом понял, что там нужно читать только первые две буквы «не». И на нижнем ряду вырисовывалось слово «дела». Последней буквы не было, но тут уж я догадался, что просто не нашлось книги с названием на «и» краткое. «Ничего не делай», – пробурчал я. «Что?» – переспросил дантист. «Да так, меня просят ничего не делать». «Кто?» «У меня только один вариант. Хотя это могло быть послание от кого угодно». Например, Руфус заподозрил, что мы планируем сбежать и таким образом оставляет нам намеки, как будто от моих друзей. Но может это и вовсе не послание. Почему я думаю, что все вертится вокруг меня? — Эй, Варус, готовься к процедурам! — вырвал меня из раздумий голос охранника. — Что? Каким? — Скоро узнаешь, — ответил тот. Мне даже показался вежливым такой ответ. По крайней мере, меня не заткнули и не побили. Даже непривычно как-то. «А где бург спросил я. «Его в другой блок перевели. Боятся, что убьет тебя», – ответил охранник с улыбкой. Когда выгул закончился, меня отвели на процедуры. Но не в морозильник, как я сразу подумал, а в комнату с маятниками. Сломанные маховики так и не починили, но поврежденные бревна заменили на новые и предупредили, чтоб я больше ничего не ломал. Иначе мне сломают не только кости. Меня такой расклад не очень устроил, и я выложился на полную, чтоб повредить еще хоть парочку колонн. Однако, как только я начал это делать, в меня впились два дротика с проводами и так врезало током, что все тело парализовало на несколько минут. Благо машины все выключили, иначе новые синяки и переломы были бы обеспечены. Когда я пришел в себя, меня еще несколько раз прожарили для профилактики, а потом снова запихнули в тренировочную комнату. Я не мазохист, так что снова приниматься за вандализм не стал. Да и сил на это не было. Я кое-как потренировался, если это можно так назвать, а затем меня вернули в камеру. Хотелось снова воспользоваться сумеречной частицей, но ни одеяла, ни самой кабины в комнате больше не было. «Что произошло?» – изумился я. «А сам, как думаешь, просекли твою фишку и все забрали. Теперь придется срать у всех на виду», – пожаловался Данти. Когда они только успели? Пока мы на прогулке были. Тогда мы еще легко отделались, заметил я. А ведь могли за такое расселить, отмудохать, лишить еды или воды. А они просто забрали кабинку. Пошел ты, больше не буду тебе помогать, буркнул Данти. А больше и не надо. Я очень переживал за поселок и своих друзей, но все же верил в послание и в то, что оно... От Еще пару дней ничего не происходило. Меня водили на тренировки, более-менее сносно кормили и я даже замечал прогресс. Ночная частица особо не развивалась, дневная так и не проявилась, а вот сумеречная. На последней тренировке я умудрился ни разу не подставиться под стрелы, хотя в конце мы дошли до 10 уровня. Телепатию, к сожалению, мне тренировать не давали, иначе я бы заставил кого-нибудь убить себя или еще что плохое сделать. А вот на третий день началось. Ни с того ни с сего все здание задрожало, а кристаллы стали мерцать. В коридоре послышались шаги бегущих людей. Включилась тревога. Дантист подскочил с постели и подошел к окну. Оно хоть и было замылено на главном выключателе, который находился снаружи, возле него было немного лучше слышно происходящее. «Что это?» – спросил дантист, прислушиваясь к шуму. «Похоже, то, чего мы ждали. Пора выбираться отсюда».